пустынных слепков миражи, ветра лавины. Из трещин проступает жизнь, вода и глина, первоматерия и зола, мольберты пены, огонь, изжигающий дотла язык вселенной. И снова времени река дает напиться родникам. Озноб это признак хорошего тона. Когда видишь, как подражающим ступеням спускается души попробовать время на вкус из-за претова земных и законов. Спускается души в свои катакомбы. Туман накрывает лучистых и певчих. Иди не бойся, тебе кто-то шепчет. Ты здесь будешь жизни учиться. Ты дома. Под бой барабанов колышутся тени, и слышится плач одинокий ребенка. «Не плачь, будет мама тебе же воронком на млечном пути золотого сечения». Туманы тают за окном, в пустыне снежного песка до горизонта. В родниках не слышен плеск воды, на дне застыли рыбы, плавникам не до движений. Завость снов заворожила, толще льдов укрыта времени река. света, по контуру тени. неподвижная стало понятным. Это новое утро бледнеет, от лучей размываются пятна. Незаметная с первого взгляда полоса из парного тумана. Мне вдыхать, как проснусь тебя надо, да с ладони пить воду веками. Белые лики за серыми лицами нас ожидают, в надежде продлиться в суженном мире до дней расширения огненных мыслей по всем направлениям. Пусть не задался день в целом, запевение, выйти сможет на новые ритмы зрителей, стивших во время молитвы к тем, кто создал золотое сечение. тени шуршащие листья ожидания игрой воображения сторон покрытое фиолетовое поле И каждый за собой по пуду соли несет согнувшись до скончания времен. А где-то за пределами ума, где прятаться не надо за словами, там ночью освещаются огнями и возвышаются до неба терема Там время тишиной прозрачных лет ласкает память радугой цветов. Вращается калейдоскоп миров. И вытекает музыка из рек. Он живет в своем маленьком царстве. Украшать любедомо лоскутами своих радужных мыслей и камни Любит с ним пошептаться о счастье. Он с утра фонари все погасит И споёт песни новому утру. А потом распахнет двери настиж И лучами запустит салюты. Ходит он день за днем по владениям, Вечерами встречает закаты. Он со всеми смеется на равных. Носит шляпы он по воскресеньям. На его изумрудном камзоле Разместились деревья и гнезда. Он мечтает отправиться в космос, Подожать тишиной на простой. Он соткет небесам покрывало, На планету напустит туманов, И под музыку сонных фонтанов Поспешит туда, где вырастал он. Улыбаясь, пройдется по звездам И тайком возвратится на Землю, Захватив с собой новое время И такой, как Упоительный воздух. Смирее. Пусть в окнах темно. Постучись. Темно, потому что нет света. Возьмите краски, полотна и кисть. Рисуй мысли светлого цвета. Сойдешь, не зайдешь в дом, тебе выбирать Почетное право на версты. А если захочешь в ночи танцевать, Повоз, когда мчит, к дальним звездам. Не весна, а душа зеленеет и становится красочной. Птица ует гнездо для птенцов и садится на снесенные яйца и креет. Солнце днем посещает гнезда. Ночью гнезда поюкают звезды. Не надо шума тишина намек на тайну священной музыки волна твое дыхание смотри в огонь своей души как ярко пламя какое чудо это жизнь и твой экзамен Смягчаю улицу кловатость. В январь спускается зима И укрывает пухлой ватой Дворцы из пушки терема. В провале затемненных окон Под легкий шорох снегопада Проходят вереницы годы По небу с лунной лампадой. Я открываю им секреты И приглашаю выпить чаю. Метели слушает наш щебет в старинном доме со свечами. По ночам зажигаются звезды. Из тьмы Возникают священные храмы планет. А за храмами есть несказуемый свет. Там лампады горят, и печать тишины. От светильников падает времени луч, нанизовья с подсветками солнечных линз. Здесь рождаемся мы, сверху падая вниз. Дрессируют минутные стрелки наш путь». Белый мир, а над ним фонари, Занесенные снегом деревья. Спят под звездами в ризах деревни, Горным воздухом в них пахнут дни. Ночь мерцает огнями, Луна подошла близко, Желтое платье не спадает волной. Тишина, и идет так молчать на закате. В этот праздничный отблеск снегов Звуки падают медленно, город утопает в средах сквозняков, зацепившихся в окнах за шторы. Время движется шумно, пурга обжигает ушедших в путь ветром. Пусть танцует свой танец, быть свету в каждом сердце и миру в домах. Ночь хрустальных таинств перезвон вобрала в себя и затаилась. Мне глаза твои сегодня снились запахом полыни и дождя. Сумеречных отцветов пески посылали к звездам свой огонь. Луном блеском был наполнен и тобой горизонт впадающей реки. И странствий. Мотыльки сегодня в окна будут падать. До тайников и старых кладов я доберусь без мистики. Я буду светом любоваться твоих ладони и ресниц, а ты мне будешь синих птиц садить на плечи и смеяться. Хожу по граням и ступеням через свои чужие лица, до края солнечной границы, тобою созданной Вселенной. Иду по схеме сверху к югу, туда, где волны ходят в море. Мне изо всех земных историй одна лишь не дает покоя. Что там за выходом из круга? спускается свет. От восторга нахлынувших мыслей душа раскрывает ладони над храмами. Искры оседают в туманы, огнями шурша, извиня отголосками истин. Самородками полнится мир дикарей. Красотой наполняется время. Это радость, что льется из глаз у детей. Почему ты забыл, что ты гений? Она гулять в горах. Тишина завораживала. И в один из таких дней, когда она бездомно бродила среди нагромождения камней, едва успела заметить, как очутилась у обрыва. Там, в скальных берегах, текла огнедышащая река, откуда поднимался жар и свет. От лавы исходил грозный и величавый покой. Бездна завораживала, притягивала к себе и пукала. Она стала искать спасение и заметила над бездной хрустальный мостик, парящий невесомой радугой, по которой надо было пройти на другую сторону обрыва. Мостик из лунной радуги был здесь, чистый и холодный. Он звал к себе, успокаивал, и во всем его величии и спокойствии Чувствовалось торжество красоты. Радуга возносилась над бездной, как мечта, как фантазия. Но все вместе было единым и целым. И не было этому названия. Просто хотелось смотреть и смотреть. С усилием оторвав взгляд от золотистой, огнем и светом дышащей бездны, она подняла ногу и шагнула на мостик. И проснулась. Осенняя дорога, которая вела в лес, ничем особым не отличалась от дороги в поселке. Лес был виден как на ладони. Было тепло и тихо. Спустя какое-то время я вышла на другую травянистую дорогу, по обеим сторонам которой возвышались эти удивительные создания березы. Я пошла между ними. Под ногами мягко шуршал палый нетленный лист. Было удивительно, светло и радостно. Березы кружили надо мной легкую золотистую метель. Светло было даже под сумрачным пологом елей, подступившим к дороге. Торжественная иголка распахивался чуть слышно гудящий пор, где у подножия сосен земля прыскала тугими маслятами. И горьковатым был воздух, и спокойствие обнимало меня и вслед летело спадающее убранство леса. Глубоким дыханием я пила щемящий настой осени. Надо мной лесом расстилалось крохотное небо, и суматоха дел, вся обширная круговерть человеческой жизни, мельчаво подергивалась запвением, словно ее и не было никогда. А были только эти минуты, это бесконечность движения – красок, запахов, звуков жизни — это слияние с ней. С легким порывом ветра в лицо порхнул багряный лист, влажно скользнувший по щеке. «Вот оно, счастье!» — мелькнуло в голове. «Вот оно, то, ради чего мы приходим на Землю. Будто с пробуждением родовой памяти. Меня охватило чувство причастности этим дышащим последним теплом к кронам деревьев. Чувство покоя и уюта. Вокруг стало светло. Снаружи проглянуло солнце. Неяркое, оно просквозило березовую опушку и свет осени мягко упал на лицо. Я шла и думала, как странно устроен человек. К чему мы стремимся – как ни гармонии жизни, свободы, красоты и покоя. Но вот же она здесь, гармония-то. А все куда-то рвемся, что-то меняем, сами вносим в мир беспокойство, как будто мы живем на стройке. Мы постоянно что-то строим, строим, строим, потом ломаем. Ломка, стена падает сегодня одно, завтра другое, пыль, грязь, грохот, лязг. Как неуютно мы живем, как зажато, как грустно. Жизнь, здоровье, успешная работа. За стройками мы забыли про самое главное – про любовь. А ведь без любви травку не вырастешь и камень не уложишь. Только камень надо обтесывать, траву полоть или подстрекать, а человека, вернее ребенка, ребенка не получается любить – если сам не знаешь, что это такое «любовь» с большой буквы. Вот и выходит, что мы детей своих любим, не любя. Я перевела свой взгляд на лес, где сквозь березы все так же струился косой золотистый свет и все так же бесшумно летел, кружился осенний лист. И как будто слилась с сиянием вечера, совсем что было красотой и покоем осени. И усталой нежностью. Как в сказке, как будто я сейчас не в этом мире нахожусь. Какое счастье! Спасибо тебе, Лес, за то, что с тобой так хорошо мне, что ты пробуждаешь во мне эти глубинные чувства, эту тоску по Родине, утраченной во времени». Еще немного, и свечение достигло бы максимального предела. И тогда одно лишь мгновение отделяло ее от следующего шага в зале бессмертия. От этой мысли пульсация сияния стала еще мощнее, и света ее коснулся солнца. сердце забилось тревожно. Откуда-то из глубины вселенной доносился едва различимый плач ребенка. Трепет пробежал по телу. Она узнала его. Он звал ее, еще не рожденный, там, на земле. Он боялся и страх заставлял просить о помощи. Она предстала перед несказуемой славой и, выпустив из сердца максимальную порцию энергии любви, попросила владыку помочь пасть в зарождение. Он долго смотрел на нее. Минуты показались часами. Пульс гулка отдавался в висках. Лицо начало гореть. «Хорошо», – промолвил он. «Я отправлю тебе еще раз на планету голубого огня. Но так как ты достигла максимального уровня бесстрашия и любвиобильности, я перекрою эти каналы и создам тебе такую легенду, чтобы ты, основная часть времени пребывания там, только успевала бы отворачиваться от прямых попаданий обусловленных уплотнённых энергий. Тебе будет очень трудно, порой до такой степени, что от боли ты будешь кричать во весь голос и проситься обратно. «Смотри, у тебя есть право выбора. Ты давно прошла земной урок, и тебя ждут более совершенные огненные миры. И я буду скучать по тебе, лучезарная». По сравнению с магическим, время на Земле летит мгновенно. Она не успела подумать, как стала взрослой, вполне счастливой от того состояния, в котором пребывала. Но что-то не давало ей до конца раскрыться. Говорила она быстро, косноязычно, постоянно кого-нибудь раздражала и путалась, и терялась. И забывала что-то важное для других. Она не понимала, почему именно это важно. И казалось, что важно совсем-совсем другое. Например, то, как колотится ее сердце от восторга. Или то, как она помогает другим, таким же, как она, людям. Там внутри происходили такие волшебные вещи, о которых она хотела рассказывать всем. Но ее не понимали и глядели как-то странно. Она не унывала, даже когда все ее подружки вышли замуж. Она продолжала жить в своем мире, волшебном. Прошло время дождей, и она вышла замуж, по любви с ее стороны. Что такое любовь, он только догадывался. Поэтому стал изменять ей чуть ли не с первых дней совместной жизни. Боль. Она пыталась что-то вспомнить чьи-то слова из далекого прошлого или откуда-то еще, о том, что для счастья супругам необходимо подняться и всегда держаться на волне семейной жизни. И тут же забывала. Душа обволакивала ее нежностью и плакала вместе с ней. У них не было детей, долго, до возраста Христа. Он продолжал гулять, она замыкаться в себе» поскольку, как только она собиралась уйти от него в очередной раз, его так скручивало новой болезнью, что ей приходилось из сострадания выводить его из этого состояния. Она знала, что он нуждается в ней, несмотря ни на что, и продолжала поддерживать едва теплившийся очаг, готовый в любое время оставить его без присмотра. Боли и любовь уравновесились, и она стала всё больше времени проводить в общении с Землёй. Да столько ей рассказывала, что она удивлялась, почему другие не слышат этот шёпот в собственном сердце со звонами внутренних ритмов. Она пустякала жизнь через боль и решение. Она так мечтала о сыне или дочери, что порой сердце едва выдерживало нагрузку, а врачи говорили, что она взрывная женщина. Удивительная встреча через потрясение привела ее туда, где родился ее сын, такой же, как она, отличающийся от других. Она поняла это с первого мгновения, когда заглянула в его глаза, и провалилась, и вспомнила кое-что, и сердце ее чуть ли не вырвалось на свободу от радости, и она затаилась в ожидании того, когда и он проснется и вспомнит. С рождением сына в ней возродился животворящий привкус, похожий на посещение сказочного сада, когда приходишь туда и сталкиваешься с людьми, которым удалось сохранить связь с первозданным. Удивительные встречи, проходящие через потрясение, любовь и ее высшем понимании, через потери, оставляли взволнованность, недосказанность. Она сначала долго мучилась, когда пути с такими людьми расходились, и все чаще ее посещала мысль, что она здесь находится ради сына, по его зову. Она охраняла его от холодного, равнодушного мира, и всю нерастраченную мощь любви изливала на единственного и неповторимого, хотя все видели и оценивали по-разному это ее поведение. Когда она совершила величайший обряд любви и постигла смысл состояния благодати, из нее ручьем полились рифмованные звуки. Она плакала, вслушиваясь в трепетании живой речи, и привыкала, и плакала снова, а сын обнимал ее своими маленькими ручонками и повторял «Мама, ну не плачь». Отец и сын, как они прекрасные когда они вместе что-то решают, делают, общаются. Она смотрит на них со стороны и не может сдержать слез. Столько всего пройдено. И если только из-за того, что сын позвал ее на эту планету, ради этого стоило прийти сюда. Они оба знают, что ему предстоит. Мир только раскрывается перед ним. Но ему не страшно, потому что он позвал, и она пришла сильная, любящая, готовая поддержать в любое время, настоящая мать, хранительница света. И она вспомнила и рассмеялась, и поняла одно, что обратно она не попросится до тех пор, пока она будет нужна сыну Индика здесь, на этой планете. Если однажды к вашим ногам упадет звезда, и если вы не дадите ей покраснуть, вы сможете услышать от нее много разных историй о тех, кто обитает на разных планетах этой удивительной вселенной. Если ты чем-то расстроен, значит, ты живешь в прошлом. Если чем-то обеспокоен, ты живешь в будущем. Если испытываешь блаженство, ты живешь в настоящем. Где ты сейчас?